Брагин, Банкок В Банкок Брагин летел швейцарской авиакомпанией с шестичасовым сидением в Цюрихе и после этого путешествия Швейцарию до смерти не взлюбил. Все, связанное с этой страной, показалось ему каким-то черствым, бездушным и фальшивым. И убогая еда в самолете с крестами отчетливо напоминавшими похоронные, и шоколадка размерами с почтовую марку, и чашка скверного липтона на пересадке, несладкого, с пластмассовым веслом вместо ложечки, но зато стоимостью аж четыре евро. Осталось сообразить швейцарцы, такие скупердяи от того, что слишком богатые, или богатые от того, что скупердяи. Брагин на взвешенное мнение не претендовал, но начетливо понимал только, что жить в этой стране ему ни в коем случае не хотелось бы. Зато Таиланд очаровал его сразу, начиная с международного аэропорта Суварнабуми. В грандиозной воздушной гавани пору было снимать фантастический фильм о космопорте далекого будущего. Терминалы... Траволатор, гейты, километры, стекла, бетона, стали. Но если глянуть в корень, все сделано для людей. На каждом шагу указатели, информационные стойки. Не заблудишься ни под каким видом. Серьезный таец с погонами сержанта ляпнул в паспорт 30-дневный штамп. Улыбчивая девушка из обменного пункта выдала местную наличность, баты удобно соответствовавши рублям, длинная лента транспортера вывезла багаж, сквозь стекла просматривалась серое, затянутое облачным слоем неба, но стоило сделать шаг за пределы кондиционированной зоны, как организм буквально облепила банно-прачечная тайландская атмосфера. Брагин заранее знал, какая здесь температура и влажность, но к обстановке хорошо прогретой парилки оказался все равно не готов, так что такси с работающим кондиционером показалось ему едва ли не спасательной шлюпкой. Ярко-розовая машина доставила его в самый центр Бангкока, в район Каосан где, если верить интернету, самостоятельный путешественник непременно отыщет и кров, и стол, и приятное общество. Здесь Брагин отпустил такси и, минуя лотки снарядами и сувенирами, пошел искать гостиницу Яраванхаус, что по-русски значило «дом слона». Судя по форумам, там было недорого и прилично. Интернет не обманул. За 20 долларов в сутки ему предоставили аккуратный номер со всем необходимым, главное, с кондиционером и холодильником. Брагин разобрал вещи, сдал паспорт и деньги в сейф на ресепшене и вышел обратно в пекло. Первым делом купил сим-карту, отправил с планшетки послание полковнику и отправился на рекогностировку. Он припас с собой карту города, но не будь при нем, неразлучной планшетки, рано или поздно заблудился бы неминуемо. Указатели с названиями улиц, возможно, физически существовали, но найти их не удавалось, а напрягаться и фиксировать в памяти весь свой маршрут Брагин попросту не хотел. Он, в конце концов, был здесь не диверсантом на вражеской территории, а просто фарангом, туристом из Европы, приехавшим посмотреть Бангкок и его обитателей. Примечание. Фаранг, искаженная франк, то есть француз, впоследствии собирательное обозначение белого европейца посредстве арабского языка, распространившееся по всей Азии. Конец примечания. А ведь лепота... Брагин остановился на набережной. Он ждал, что у реки будет хоть немного свежей, однако ошибся. От бурых волн, где прямо в городской черте охотились крокодилы, тянуло тропическим болотом, но никак не прохладой. Вдали виднелся великолепный Вантовый мост, названный в честь короля Рамы Восьмого. На другом берегу выселись небоскребы, виднелись макушки буддийских ступ и множество строительных кранов. Ну и где она, Есенинская дремотная Азия? Когда, описав порядочный круг, Брагин вышел на улицу, давшую название всему району, освещение стало меняться. Как положено в тропиках, солнце почти отвесно и быстро нырнуло за горизонт, и после очень коротких сумерек Небо затопил мрак. Брагину показалось, что туристический квартал только тут проснулся как следует. Вспыхнули огни. Послышалась музыка, смех, людские голоса, рев стремительных мотобайков. Ночная жизнь закипела. В уличном ресторанчике Брагина встретил деревянный дракон, висевший под потолком на цепях. Улыбчивые официантки и огнедышащий суп Том Ям Кунг с креветками и грибами. Брагин жмурился, хлебал, вытирал невольно слезу и испытывал сущий гастрономический оргазм. Потом его внимание привлекла пара таких же фарангов, обосновавшихся за соседним столиком. Сперва он обратил внимание на мужчину, ужинавшего, жареным рисом и курицей, Брагин отметил про себя его осанку, разворот плеч, характер движений. Боец-рукопашник и довольно серьезный. Интересно, что он тут делает? Квалификацию приехал повышать? Или это встреча из того разряда неслучайных случайностей, которые... Дураки, тайцы. Вдруг на чистом русском языке сказал мужчина имея такую кухню, подсаживаться на какой-то Макдоналдс. «Дважды дураки!» Подумав, ответила его спутница, очень коротко стриженная и почти сплошь седая. «Имея такие фрукты, еще жарить что-то, парить, Она ела палочками зеленый салат. Брагин улыбнулся, положил на столик двадцатку чаевых, И вышел наружу. Кругом сновало приезжие братья, галдела, пила вкусное местное пиво, что-то покупала сладков, глазела по сторонам, невозмутимые скандинавы, очкастые японцы, курчавые африканцы, организованные китайцы, арабы-индейцы, и у всех в глазах сиял восторг. Это Бангок ребята, это Бангкок. Аллилуйя! Эх, ребята! Сколько же вас, вернее, нас? Брагин хотел было купить свежевыжатый сок, но усомнился, предпочел кокосовый орех и не спеша двинулся дальше. Примечание. Кокосовый орех самое безопасное питье в тропиках. Сок молодого кокоса стерилен. Его можно использовать даже для внутривенных вливаний. Конец примечания. Народу на улице Каосан было не протолкнуться. Кто-то делал невиданную прическу, кто-то выбирал рисунок для татуировки кто-то отчаянно торговался с продавцом сумочек, кто-то ел и пил, кто-то искал себе друга или подругу на одну ночь, кто-то просто шатался взад-вперед, кто-то вообще уже ничего не понимал. Чадно дымили уличные жаровни, перекрикивали друг дружку оснащенные мегафонами зазывалы, вибрировала в груди музыка из громадных колонок, Запахи витали ощутимо плотными тучами. По сторонам улицы в лабиринтах строений ждали клиентов бары, маленькие гостиницы, бесчисленные ресторанчики, массажные салоны. И один Будда знает, что еще. Царила атмосфера вседозволенности и разврата. Бойко торговали всем от рюкзаков до травы. Стояли, предлагая себя накрашенные девчонки, половина из которых когда-то была мальчиками. Примечание. Речь идет о катоях или ледибоях, транссексуалах, представителях третьего пола. Традиционно считается, что у них не все ладно с кармой, и они требуют внимания и сострадания. Конец примечания. И висела почти не ослабшая по сравнению с дневными часами жара. Покинув шумную Каосан, Брагин с помощью планшетки проложил себе маршрут и отправился посмотреть Байок Скай, один из самых высоких в Азии гостиничных небоскребов, с обзорных площадок которого, если верить опять-таки Интернету, весь Бангкок виден, как на ладони. Улицы за пределами туристического оазиса оказались, на удивление, пусты. Местное население, похоже, сидело по домам. Только кое-где под фонарями, на травке газонов, под сонными пальмами ночевали водители тук-туков. Примечание. Тук-тук в Бангкоке — это разновидность такси, трехколесный мотороллер — с двухместным задним сиденьем под металлическим навесом. Конец примечания. Ночевали бесхитростно, без опаски подставляя окружающему миру кодыки и животы. — О, люди больные! — покачал головой Брагин, задумчиво вздохнул и окончательно перестал чему-либо удивляться. — А может, наоборот, это мы у себя в отечестве на всю голову больные? Поди, заляк вот так на травке где-нибудь в веселом поселке. Можешь и не проснуться. Прямо по курсу дымила и распространяла запахи очередная уличная кухня. Брагин уже успел понять, что рекомендации диетологов, советующих не есть по ночам, до Таиланда еще не добрались. А если и добрались, то понимания не нашли. Тайцы явно любили поесть и увлеченно занимались этим круглые сутки. Вот и тут за столами, занимавшими даже не тротуар, а край проезжей части, чинно сидели аборигены и короткими ложечками ели из пластмассовых мисок ароматный густой суп, а на огнедышащей жаровне стоял большущий котел и благоухал так, что Барагин чуть не захлебнулся слюной. Он даже непроизвольно замедлил шаг и тотчас об этом пожалел. Тетка, командовавшая котлом, приветственно махнула ему и сделала понятный жест. — Давай, мол, садись, я и тебе супчика налью. — Да не за деньги, а просто так, для улучшения кармы. Пирующие дружно заулыбались, начали уплотняться за столом. — Дескать, заходи, садись, гостем будешь. Они радовались, словно дети. — Ну да. Бредет себе в ночи человек, наверняка усталый, голодный, а тут есть возможность разделить с ним по-братски хлеб, сотворить богоугодное дело, и пусть этот человек чужак, круглоглазый фаранг. Раз он сюда пришел, значит, так угодно будет, значит, он тоже частица мирового коловращения. Помочь ему сделать еще один шажок к вызволению из сансары. Примечание. Сансара — круговорот смертей и рождений, зависящий от кармы конкретного человека. Конечная цель буддиста — вырваться из этого колеса перерождений. Конец примечания. Английский язык у Брагина был специфический. Кто твой командир? Где ракетная шахта? Спасибо большое! Не голоден! Отказался Брагин, сделал, как учили в интернете, уважительный вай и почувствовал себя гекору, варваром, неандертальцем, не привыкшим к доброте и сердечности, шарахающимся от проявления истинного человеческого участия. Примечание. Вай Традиционный жест приветствия, благодарности и почтения. Сложенные вместе ладони подносятся к голове или груди. Чем значительнее статус приветствуемого, тем выше поднимаются руки и дольше длится вай. Конец примечания. Ну и кто здесь спрашивается больной на всю голову? Кого надо лечить? Байок Скай. Точно маяк вздымал в ночи красный путеводный шпиль. Срезая путь, Брагин шел полутемными закоулками, мимо обшарпанных стен, пустых торговых прилавков, зашторенных окон. Очередной узкий грязный проход, и вот он, апофеоз местной архитектуры, поражающее воображение, трехсотметровая башня. Ё-моё! Вслух выговорил Брагин, проникая, не без некоторой опаски, в исполинскую дверь. Немного поплутав и пообщавшись с охраной, вознесся в лифте, расписанном изнутри звездочками, на семьдесят седьмой этаж. Вид со смотровой площадки завораживал и впечатлял, оправдывая все затраченные усилия. Во все стороны до самого горизонта простиралось море огней. Фонари дорожных эстакад, фары ползущих машин, бесчисленные вывески были живыми мазками в невероятной световой палитре. Брагин прищурился, и ему показалось, что вдали он видит Кронштадт. Да уж, это не Москва с ее Останкинской башней, на которую тоже пускают, но только организованной группой при наличии документа с фотографией, а главное — за очень ощутимые деньги. Почему? Вроде бы и высота примерно, как здесь, и Москва. Едва ли красивее Бангкока. Может, прозрачность воздуха не та? Скорость лифта другая. Обзорная площадка в другую сторону крутится. Тоже мне Швейцария недоделанная. Обратно в гостиницу Брагин задумчиво шагал теми же безлюдными закоулками, изредка контролируя свое местоположение по электронной карте планшетки. Несколько раз к нему подскакивали расторопные тайцы, предлагая подвести, взять на постой, устроить личную жизнь. В какой-то момент впереди в полутьме обозначились три рослые фигуры. Шагали они уверенно, не спеша, сразу чувствовалось по знакомой территории. Вот с полохи рекламы осветили их, и стало ясно, что это африканцы. Интересно, что делать троица здоровенных негров в тесном переулке, причем хорошо заполнить? Ну вот, похоже, дождался. Начинается. Брагин незаметно вытащил нож, подарок полковника, беззвучно открыл, спрятал за бедро вооруженную руку. Профессиональный глаз уже наметил место встречи а ноги расчетливо замедлили ход. Они пересекутся вон там у фонаря, возле увенчанной спутниковой тарелкой хибары. Здесь он начнет смещаться, чтобы выстроить супостатов в очередь на атаку и все время иметь дело с кем-то одним. Развернет их лицом к источнику света, и негры вдруг дружно свинтили куда-то налево. Послышался шум, говор, хруст. Громкий скрежет металла по асфальту. На засаду или на отвлекающий маневр это определенно не тянуло. Что за ерунда? Брагин осторожно подошел, заглянул за угол и почувствовал отвращение к себе. Негры оказались не налетчиками, а уборщиками. Вооружившись совками и лопатами, они грузили мусор в объемистый контейнер. Белые медицинские перчатки на черных руках порхали мотыльками. Брагин сунул невостребованный нож обратно в карман и двинулся прочь. Вот ведь не стареют душой ветераны. Ничего нам не надо, только дай в войну поиграть. Уже на подходах к Яровану он остановился у фруктового лотка и в который раз ощутил себя дикарем. Уверенно опознать среди сочного изобилия удалось лишь ананас. В это время в поясной сумочке запищала планшетка. Брагин вытащил ее и прочел письмо от полковника. «Привет, Коля. Обживаешься? Будда тебе в помощь. Обязательно попробуй банановые блинчики, их хорошо готовит один дядька на каосан. Не скучай». Объявлюсь дня через два. Брагин купил неведомых фруктов, вернулся в гостиницу, принял душ и лег спать. Прошлое в эту ночь его не тревожило. Следующим вечером Брагин приобщился на Каосан, кулинарному вкладу Индии в гастрономическую сокровищницу Таиланда. Большому тонко растянутому блину с начинкой из яйца и бананов. Таец-виртуоз шлепал тестом о нержавейку прилавка, превращая мягкий колобок сперва в лепешку, потом в лист папиросной бумаги, ловко начинил и пожарил, рассек на 16 частей, щедро оросил сгущенкой и, воткнув две большие зубочистки, с улыбкой отдал фарангу всего за 40 рублей. Ну, что тут можно сказать? Абрагин ничего и не говорил, он просто ел. Молча, с увлечением, едва ли не урча, словно Кузя над миской. Это после ужина-то. Даев, постоял рядом с Виртуозом еще, представляя, как будет рассказывать Насте, потом вытащил неразлучную планшетку и заснял последовательность действий на видео, чтобы уж точно ничего не забыть. Хотел купить еще блинчик, однако застыдился, справился с собой и от греха подальше двинулся прочь. И тут полковник легок на помине, ему позвонил. — Коля, привет. Дуй в Камбоджу, к Анг-гору поближе, — выдал он в эфир, рассчитанный скороговоркой. Выбирая отель с Wi-Fi, в течение двух дней пришлю письмо. Телефон с этой симкой ваут. Все, до встречи. Брагин повертел в руках новенькую Нокию, вытащил аккумулятор. Хорошо еще не iphone А вообще мог бы и догадаться. Ну ладно, хоть телефонная книга скопирована в компьютер. Утопил бедную Нокию в канале Клонги, засел в гостиничном номере и полез в интернет, выясняя, что такое Ангор. Тот, которому нужно дуть поближе.